Глава 11. Воскресный завтрак. Проснувшись утром, Даша вспомнила вчерашнюю вечеринку и глубоко задумалась. Братцы-кролики не показались ей преступниками, но это, конечно же, ничего не значит. Между прочим, чем обаятельнее преступник, тем труднее поверить в его виновность. Это очевидно. И потом, какие могут быть сомнения, если именно по найденной у них схеме Удалось найти Лену. А вчера вот и к ним кто-то забрался, не попытавшись даже инцидировать банальное ограбление. Хоть бы для виду что-нибудь сперли. Так нет, там явно что-то искали и, по-видимому, действовали непрофессионалы. Профессионал сумел бы заместить следы. Следы. Вот следов-то как раз и нет. Зазвонил телефон. Даша схватила трубку. «Даш», – раздался голос Оли, – «Я тебя не разбудила?» «Нет, я уже не сплю, просто валяюсь». «Ну, что вчера было?» «Да ничего особенного, если не считать, что к братцам в квартиру кто-то забрался и что-то искал». «Правда?» «Ну, конечно. А так больше ничего. Люди как люди, скорее даже симпатичные. Один здорово поет под гитару и обещал Петьке, что научит его играть». «Значит, Петька все-таки своего добился? Влез к ним в доверие?» «Это да». «Даш, какие планы на сегодня?» «Пока никаких. Хотя вообще-то собирались с Петькой пойти пошляться. Праздник как-никак. Я с вами. Можно? Что за вопрос?» «Понимаешь, мне для начала хотелось бы поговорить с тобой с глазу на глаз. О чем? Не хочется по телефону?» «Тогда подваливай ко мне. Стасик еще дрыхнет, и если его не будить, продрыхнет еще часа два, самое меньшее, так что мы с тобой успеем наговориться. А Петька когда придет?» Не знаю, мы еще не договаривались, но, думаю, не так скоро. У них вчера гулянка, наверное, поздно кончилась. А бабушка не удивится, что ты в такую рань куда-то идешь. Вообще-то, может, задумалась Оля. Тогда скажи ей, что я тебя на воскресный завтрак пригласила. Правильно, обрадовалась Оля, тем более, что я еще не завтракала. Вот и хорошо, позавтракаем вместе, и таким образом ты даже ни кабельки бабушке не наврешь. Тогда бегу. «Жду». Даша вскочила и побежала на кухню. Заглянула в холодильник. О, мама вчера в ее отсутствие здорово загрузила холодильник. И накормить завтраком можно было хоть целый класс. Вскоре явилась Оля. Вид у нее был несколько смущенный. «Привет». «Привет, подружка. Пошли на кухню. Ты чего пить будешь? Чай, кофе, какао?» «Чай. Ох, Дашка, ты уже и стол накрыла. А как красиво. Неужели для меня...» Естественно, как говорит Стасик, это меня бабушка уже давно научила. Она всегда твердит, что за красиво накрытым столом пища лучше усваивается. Она даже когда одна, себе самой все красиво сервирует. Ой, как же я по ней соскучилась, ужас просто. Ну так что там у тебя? Даш, ты помнишь тот телефонный разговор в лифте, который Петька подслушал? Ну, этот тип еще сказал, что в их доме живет мать какого-то клиента. «Ну так что? А то, что этой матерью вполне может быть моя бабушка!» «Почему?» – поразилась Даша. «С какого перепугу?» «С какого? Ты говоришь, они шоу-бизнесом занимаются?» «Не я, а Петька», – уточнила Даша. «Неважно», – махнула рукой Оля. Мне сегодня ночью это в голову стукнуло. «Ведь мой папа – очень известный эстрадный певец Алексей Нежданов». «Что? Нежданов твой папа? А почему же ты, Жукова?» Это мама так решила. Жукова, ее девичья фамилия, и в школу меня записали как Жукову, чтобы не возбуждать нездоровый интерес, как выражается мама. Обалдеть, надо же, я обожаю Нежданова, у меня есть его диски, он так здорово поет. Алексей Нежданов был весьма популярным исполнителем песен и романсов. У него был прекрасный лирический баритон и обаятельная внешность. олька а почему ты до сих пор молчала? Ну... Не хотелось говорить, а вдруг ты подумала бы, что я хвастаюсь. Вот глупость какая. Даш, только, пожалуйста, в школе никому не говори, ладно? Ладно, не скажу, пожалуй, плечами Даша. Хотя не вижу в этом ничего стыдного. Даш, пожалуйста. Обещаю, никому ни слова. Даже Стасу и Петьке не скажу. Спасибо. Сейчас папа гастролирует в Испании, у него большой успех, а потом они там останутся на две недели отдохнуть, Поэтому я пока спокойна. А вообще, ты вспомни, в схеме есть наш адрес, в этом доме живет мать клиента. Не слишком ли много совпадений? И что ты хочешь сказать, вдруг похладела Даша, что тебя тоже могут похитить, как Лену? Не исключено. Олька, какой кошмар, что же делать, запаниковала Даша. Надо сообщить в милицию. А что толку? Ничего же доказать нельзя. Одни сплошные догадки и предположения. «Нифига себе предположение, Ленуто похитили!» «А кто это может доказать?» «Особенно теперь, когда Лену увезли неведомо куда!» «Да и отец ее побоится связываться с этими типами!» «Но что же делать? Выход только один!» «Как можно скорее вывести этих бандитов на чистую воду?» «Поймать, как говорится, с поличным, когда они уже не смогут отпереться!» «И ты не боишься?» – поразилась Даша. «Конечно боюсь, что я рыжая!» «Не то чтобы рыжая, но рыжеватая», – засмеялась Даша. Оля улыбнулась. «Рыжеватая не в счет. Нет, Дашка, я боюсь, еще как боюсь. Но пока родители за границей, вряд ли они меня похитят. И потом два похищения в одном микрорайоне, да еще второе в том же доме, где они сами живут. Это вряд ли. Соображаешь», – кивнула Даша. «Но нам сейчас надо действовать по всем направлениям. И на конкурс заглянуть, и адреса попробовать найти». Адреса? Но их там чертова уйма. Нет, мы будем искать только два оставшихся адреса в кружочках. Даша принесла Оле на листки. Да, тут тоже работенки не на одну неделю, присвистнула она. Но нас ведь не так мало, с воодушевлением воскликнула Оля. Ты, я, Петька, Денис и Стас. Так-то оно так, но ты учти, что в данном случае мы знали, кого похитили, и Петьке просто повезло, что Лену привезли именно в тот момент. А так, ни номера дома, ни номера квартиры. А если ЛП, это Ленинский проспект или Ломоносовский. Как ты там что-нибудь найдешь? Это тебе не Спасский тупик, хотя и там просто грандиозно повезло. Да, тут ты права. Значит, это бесполезно. Но что же делать? Попробуем следить за кроликами. К счастью, они Петькины соседи. Ой, Оля, у меня идея. Какая? Нужно будет сегодня перейти. Последить за их квартирой. Зачем? Сегодня воскресенье, может, к ним кто-нибудь придет, и мы тогда сможем проследить за этим человеком. А если этот человек не имеет никакого отношения к их делам? Нет, за квартирой и вправду неплохо было последить, но скорее в будние дни. Почему? Петька сказал, что у них там что-то вроде офиса. Факс, ксерокс. Значит, они работают дома, вот и поглядим, кто к ним ходит. Ольга, ты голова. Но мы же по полдня в школе торчим. Ну и что? Все равно ведь целый день на лестнице не будешь околачиваться. Надо установить дежурство. Два часа один, два часа второй. По-моему, это самый простой выход. Наверное, ты права. Только, Оля, я тебя прошу, не заговаривай на улице ни с кем. Особенно с красивыми женщинами. Да уж, это я и сама решила. Даже если какая-нибудь старушка спросит, как пройти к метро, Я ей не отвечу, а сразу дам дёру. «Что тут у вас происходит?» – появился заспанный Стас. «О, Оля, ранняя пташка! Завтракаете? А меня не дождались? Это свинство!» «Садись ешь!» – усмехнулась Даша. «Ты дрых, а нам что, голодать?» Даша, разумеется, хотела поделиться со сводным братом новостями, но она вспомнила своё обещание и промолчала. «А по какому случаю вы тут тусуетесь? Опять какие-то новости?» полюбопытствовал Стас, отправляя в рот маленький помидор. «Да нет», — улыбнулась Оля. И тут вдруг до нее дошло, что скрывать от друзей истинное положение вещей просто глупо. «Как они смогут ей помочь, если не будут знать всю правду?» «Даш, я вот подумала». «Правильно подумала», — согласилась Даша. «Но откуда ты знаешь?» — растерялась Оля. «Ну, это козе понятно». «Девчонки, вы чего?» — полюбопытствовал Стас. «Оль...» «Давай, сама ему расскажи». «Ага, значит, я все-таки был прав. Опять новости». «Ох, надоело!» «Что там у тебя, Ольга?» И Оля повторила Стасу все, что недавно рассказала Даша. «Да, история», — проговорил Стас, почесав затылки. «Не для слабых. Выходит, тебя надо охранять». «Ну что ж, это не так уж сложно. Только не ходи никуда одна. В школу с Петькой вы же в одном доме живете». Из школы тоже. Если какие-нибудь дела возникнут, тот, кто будет свободен, с тобой пойдет. Верно, Стасик. Одобрила сводного брата Даша. А нам придется вплотную заняться этим делом. Считаю, что предложение проследить за квартирой очень недурное Просто как все гениальное. Действительно, кто-то же должен бывать в их офисе. Вот завтра с утра и начнем. С утра, удивилась Даша, а школа, С утра я подежурю, у нас завтра такие уроки, которые вполне можно прогулять. Здорово, обрадовались девочки. Кстати, сегодня надо нам всем собраться. Позвони Петру и Денису, распорядился Стас. А еще у меня мелькнула одна идея. Нет, к этому делу она отношения не имеет. Оль, ты, наверное, знаешь, что мой отец и Дашкина мама решили пожениться? Оля молча кивнула. Даша с интересом уставилась на Стаса, что он там еще придумал. В октябре у них свадьба, а потом они собираются на две недели уехать в свадебное путешествие. Ну и что, при тут это, не выдержала Даша, а то, что я предлагаю к их приезду самим отремонтировать хотя бы две комнаты. «Ну ты уже говорил про это», – напомнила Даша. «Я говорил, что этим займемся мы с отцом, а сейчас – Я предлагаю нам всем вместе этим заняться. Так будет куда быстрее и веселее. Вы не находите?» Оля захлопала в ладоши. «Здорово. Чур, я буду красить окна и двери. Я обожаю красить!» «Стасик, я не уверена, что родители это обрадуют», усомнилась Даша. «Почему?» «Потому что у них, наверное, свои представления о том, какой должна быть квартира, какие обои, какая краска и вообще. А мы выясним». Тихонечко, аккуратненько все выспросим. А деньги? Это ж сколько денег нужно на краску, на обои. Хотя, конечно, это было бы клёво Они приезжают, а там полквартиры уже готова. Между прочим, пятером мы за две недели вполне успеем и пять комнат отремонтировать, заметила Оля. Почему в пятером? Мы еще и Виктошу с Муськой привлечем. В наших расследованиях они участвовать не хотят, но ну и фиг с ними, а в таком деле они нам не откажут. Постепенно загоралась идеей Даша. А насчет денег я буду помаленечку внушать маме, что обои и краску надо бы купить заранее, а то потом она уедет, а когда вернется, ей опять будет не до того. «Стасик, нам надо в следующие выходные заставить их поехать и все купить. И, кстати, мы вполне можем привлечь еще одного человека». «Кого это?» – удивился Стас. «Мишу». «Мишу? Какого Мишу?» «Кошунова». У него машина, и, между прочим, он нам кое-чем обязан. «Ну, сестренка, это некрасиво. Что ж ты совершенно чужому человеку скажешь? Мы спасли твою сестру. Извольно нас поишачить? Фу! Вообще-то да, — согласилась Даша. Это как-то не очень. Ничего, семь человек и так довольно. «У семи нянек дитя без глазу», — засмеялась Оля. «Неужели еще неделя не прошла с тех пор, как мы познакомились». С удивлением думала она. «А я чувствую себя здесь, как дома. И Дашка со Стасом мне как родные». Даша думала и чувствовала то же самое. «Мы же с Олей понимаем друг дружку с полуслова, а знакомы-то всего, вот уж точно, без году недели». Тут вдруг на кухне появилась Александра павловна «У вас, я гляжу, воскресный завтрак, а я как раз хотела вас пригласить на завтрак к нам». «Мам, познакомься». «Это Оля Жукова, моя новая подруга. Оль, а это моя мама». Оля встала и крепко пожала протянутую ей Александрой Павловной руку. «Очень приятно», — сказали обе разом и рассмеялись. «Какие у вас на сегодня планы?» — поинтересовалась Александра Павловна. «А что?» — осторожно осведомилась Даша. «Да ничего. Может, мать, поинтересоваться вашими планами, а? И вообще, как вы тут живете?» «Хорошо живем». «Ты же видишь!» – пожала плечами Даша. «А сегодня хотели все вместе с Петькой и Денисом пойти по городу пошляться. Праздник как-никак». «Ох, мы вчера попытались куда-нибудь сунуться». без толку Никуда! Не то, что на машине! Пешком уже не пускали!» – вздохнула Александра Павловна. «Но город! Такая красота!» «Как вспомнишь, что было еще пять лет назад! Сплошная помойка, пустые магазины, «Все рушилось, все до запустения. А сейчас я обычно по своему маршруту езжу, из дома на работу, с работы домой. Так что перемены особенно в глаза не бросаются. А тут недавно поехала по городу. Боже мой, какие-то особнячки отремонтировали, где-то новые здания построили. Прямо дух захватывает. Что за город у нас?» Не без патетики воскликнула Александра Павловна. «Вот мы и хотим погулять», – ставила Даша. «Что ж, гуляйте». Только самую толкучку не лезьте. А мы, может, еще на дискотеку в парк культуры смотаемся», заявил друг Стас. «На дискотеку? Вечером?» перепугалась Александра Павловна. «Нет, часам к четырем, но это не наверняка. Просто я вчера в газете прочел рекламу». «Хорошо, Стасик, я на тебя полагаюсь. Ты все-таки самый старший. Ну что ж, раз вы позавтракали и в родителях не нуждаетесь, я пойду еще посплю, в воскресенье все-таки». Она ушла. «Красивая у тебя мама», — сказала Оля. «И нормальная». «Что ты хочешь сказать?» — удивилась Даша. «Что она о тебе заботится, но в меру, нормально. А то знаешь, какие мамы бывают». «Ну, насколько я понимаю, твоя мама тебя не больно-то опекой обременяет?» — спросила Даша. «Моя мама?» «Нет, конечно, нет». Оля опустила голову. «Для моей мамы я не главное «Но я тоже, особенно сейчас», — проговорила Даша. «Не мели ерунды», – вмешался Стас. «Твоя мама тебя обожает, и ты, конечно, для нее главнее и моего отца, и ее работы. Что же делать, если жизнь так складывается? Она просто тебя мне передоверила, понимаешь? Тебе передоверила ниже нос, Стасик». В этот момент опять появилась Александра Павловна. «О, друзья, я совсем безголовая стала. Забыла, зачем приходила. Через неделю приезжает тетя Витя». Так что до шутка, скоро кончатся твои кулинарные мучения. Она весь дом возьмет на себя. Хоть будешь нормально учиться. Мам, а где она будет жить? Как где? Здесь, конечно. В трех комнатах вы втроем не поместитесь. А потом, это ведь только до весны. Мы вот все волновались, зачем нам две общие комнаты. Проблема решилась сама собой. Одна комната будет для тети Вити. Мам, а она какая? Не без грусти спросила Даша. Совсем крокодил. «Крокодил? Тетя Витя крокодил? Да, носущая прелесть. Вы ее полюбите, я уверена. Ну все, я пошла». И Александра Павловна снова удалилась. «Ха-ха-ха, доверили одному такому меня драгоценную. Как же, держи карман шире», — развеселилась Даша. «Да, кислые наши дела. Где собираться-то будем? Небось, эта тетя Витя во все будет лезть», — удрученно заметил Стас. «Можно у меня?» — предложила Оля но у меня бабушка». «Тогда у Дениса. Он вечно один дома торчит. По закону мирового свинства его брат обязательно должен сейчас жениться», засмеялась Даша. «Давайте ему позвоним», предложила она. «Позовем к нам и заодно поинтересуемся, собирается ли Борис жениться». «Вот ты и позвони», сказал Стас. Денис сразу снял трубку. «Даш, ты? Как дела? Как Сажа, Бела? А что случилось?» перепугался Денис. «К нам едет ревизор». «В каком смысле?» «Денисик, я вот что хочу тебя спросить. Борис жениться не собирается?» «Что?» – оторопел Денис. «Что за вопрос?» «Нет, ты скажи, собирается или не собирается?» «Насколько я знаю, нет. А что? Почему ты спрашиваешь?» Сположился Денис. «Да понимаешь ли, тут такое дело. Скоро у нас нельзя будет собираться». «Почему?» «Приезжает тетя Витя. Даш, у тебя что...» «Крыша поехала. Какая тетя Витя? Ты хочешь сказать дядя Витя?» «Нет, Денисик. Конечно, от всех наших дел крыша запросто может поехать, но тетя Витя действительно существует. Это двоюродная сестра моего покойного дедушки, и мама выписала ее к нам, надзирать за мной и Стасом. Так что, сам понимаешь, придется перенести наши посиделки на твою территорию. Но я подумала, что по ЗМС Борис скоро женится». «Почему?» – не понял Денис. «По ЗМС, по закону мирового свинства». «А, понятно», – засмеялся Денис. «В этом законе тоже сбои бывают. Борис пока вроде бы не собирается жениться. Так что по будням запросто можно собираться у меня. Я буду только рад». «Вот и отлично. А сейчас давай подваливай к нам. Мы хотим по городу немного пошляться все вместе. Да и новости кое-какие есть. Плохие». «Мы и сами пока не разобрались. Давай переезжай а я пока Петьке позвоню». «Да, а как ваша вчерашняя гулянка?» «Никак. Все, пока». Потом Даша позвонила Петьке. Он еще только продрал глаза и сказал, что придет не раньше, чем через час. Когда все забрались и обсудили новости, Петька пообещал каждое утро заходить за Олей и не спускать с нее глаз по дороге в школу. «Не бойся, Оля», — успокоил ее Стас. «Втроем...» Нам не сложно будет тебя охранять. Только уж ты сама тоже на рожон не лезь. Обещаешь? Обещаю, кивнула Оля. И они отправились гулять по праздничной Москве.